Глава двадцать вторая «А знаешь, нам пока везет. Кого к нам не примем, прям чистое золото!» произнес Семенович, отмечая на карте Виктории-1 новое образование — автономную республику Пугзов. Мечтатели, изгнанные и обреченные на смерть собственным народом, предпочли жить на пустынной планете. Место для жилища они выбрали неподалеку от человеческой базы и обустроили его сами, построив что-то типа муравейника с длинными трубчатыми переходами и большими жилыми и складскими полостями. «Да уж, впечатлили меня эти комки из меха. Реально уникумы. Понятно, почему их пакт в кабалу загнал». «Не только их. Ты, сапруков вспомни. По сути, боевые рабы. И опять же, жестко привязанные к поставкам из пакта. Ладно, ты отдыхать-то идешь». Семенович поднялся из кресла в ЦОП. «Чуть позже. Мне надо корабли Пугзом доделать». Каждому по способностям. Принцип следовало исполнять на деле. Способности у Пугзов были такие, что дух захватывало, поэтому Егор и заморочился с подбором для них экипировки. Он решил, что каждому мегаинженеру нужен свой индивидуальный корабль. Чертежи на него он приобрел на бирже. Кораблик класса «Фрегат» в оригинале именовался сложным буквенно-цифровым кодом, но его было решено переименовать в «Левшу». Оснащенный сложными манипуляторами, миниатюрным фабрикатором и ремонтной мастерской, он мог не только блоху подковать, но и заделывать пробоины в корпусах кораблей и развертывать сложные космические объекты. На Адмиралтейской верфи было размещено в производство сразу 10 подобных кораблей. Чтобы впихнуть их все, Егору требовалось серьезно подкорректировать планы. «Не надорвись, смотри, как некоторые. Пять минут тебе, и баиньки!» «За пять не уложусь, через минут двадцать буду. Хочу еще прикинуть фронт работ для наших мастеровых. На какой корабль их кидать?» Хочется, конечно, на Киров, чтобы они из него вообще монстра сделали, но и производство упускать не хочется. Плюс для моего проекта по фитуцию пукзы бы сильно пригодились. Эх, жалко, что у нас их всего десяток. Я вот думаю, может еще полетать возле их систем. Вдруг еще несколько капсул с мечтателями найдем. Не думаю. Остановился в дверном проеме семёнович Насколько я понял из нашего с ними общения... «Мечтатели составляют какие-то сотые процента. Редки они очень среди пугзов. Но есть вариант, как нам все-таки мастерами разжиться». «Какой?» – спросил Егор. «Как какой? Самый, что ни на есть, натуральный. Помнишь, они говорили, что из яиц вылупляются? Ну и как нам простимулировать их э, вылупление?» «Никак. У пугзов мечтать могут только мальчики». «Девочек в спасательной капсуле не было. Вот же невезуха. Ладно, попробуем это исправить». «Как? Обратимся к специалисту по решению проблем за деньги. Отдохнешь тут с тобой». семёнович снова вернулся за пульт. Геканин прибыл через 15 минут после вызова. Его торговая корпорация во всем старалась угодить клиентам, только свистнул, и вот он уже тут». «Я рад служить своим лучшим клиентам», передал он, едва выйдя из перехода. «Вы все-таки смогли обнаружить еще один кусок фитуция?» Как бы земля нам не хотелось продать весь найденный фитуции Геканину и пустить полученные средства в оборот, делать этого не следовало. Хитрый торговец, заполучив все их запасы, запросто мог сдать месторождение какой-нибудь россии из пакта. Полетав по чужим системам, Егор убедился, что в пакте всем заправляет ее величество прибыль и его высочество доход. Сдаст их диканин. При первом же удобном случае сдаст. «К сожалению, нет. Можем предложить тебе только минералы с астероидов», — ответил торговцу Егор. «Может, вы плохо ищете. Я хотел бы вам предложить специальное поисковое оборудование. Недешевое». «Но если у вас не хватит средств, я могу открыть вам кредит». «Не-не-не, нам этого добра не надо». Семёнович из первых рук знал, чем заканчивается щедрость декан. «Будешь потом сто лет проценты гасить и собственной фитуции за копейки отдавать». «Мы уж как-нибудь сами». «Хорошо, я готов оценить и принять у вас добытые ресурсы». К чести деканина стоит отметить, что процедура продажи проходила четко и быстро. «Подсчет, небольшая торговля, появление в системе мобильного склада, и вот Крузенштерн полностью очищен от груза». «Жду наших следующих сделок с нетерпением», — хотел было откланяться Геканин. «Погоди, у нас к тебе еще одно дело есть», — тормознул его Семенович. «Отлично, чего бы вы хотели?» Егор ответил не сразу, пытаясь сформулировать вопрос помягче. «Скажи». «А можно купить то, чего у тебя в каталоге нет?» «Для особенных клиентов у нас есть особенные товары». Геканин подтвердил догадку Егора о том, что за большие деньги в Атау можно купить все, что душа пожелает. «Что конкретно вам нужно?» «Мы интересуемся живым товаром», — намекнул Семенович. «Вышло это как-то по-пиратски». «О, понимаю». «Вам стало скучно, и вы решили завести питомцев. А я вас предупреждал, что Тириане – раса никчемная, не годящаяся даже в домашние любимцы. Хорошо, я готов удовлетворить любой ваш заказ и предложить около трехсот тысяч видов фауны со всех планет Атау. Да, нас не фауна интересует, а разумные виды». Егор чувствовал себя рабовладельцем, и от этого ему было некомфортно. «Вы что, вы думаете, я продаю разумных существ?» «Ладно, забыли, просто хотел узнать». «В нашем секторе работорговля запрещена, строжайшим образом. Но для особых-особых клиентов я могу сделать небольшое послабление. Какой вид вас интересует?» «Пугзы, нас интересуют пугзы». «Ну и отлично, пугзов много». «Если несколько штук пропадет, никто из них не будет искать. Осталось обсудить цену». «Но вы же не думаете, что любой разумный вид, даже пугзы...» «Девочки пугзов нам нужны», — уточнил семёнович «Чего?» Первый раз за все время знакомства с деканами земляне увидели, что те способны менять цвет. Тело мешок пришельца вдруг стало красным, как помидор. «Нам нужны пугзы. Не мужчины, а женщины» еще раз довел до деканина детали заказа с ужас кошмар скажите мне они подобрали ли вы капсулу с пугзами мечтателями только не вздумайте меня обманывать я обязательно отправлю запрос пугзом и уточню были ли вы в их пространстве и ведь уточнит вполголоса сказал с семенович другу и те ему расскажут отпираться смысла нет егор переключился на канал связи У Пугзов были. Капсулу с мечтателями забрали. «Да что же вы творите?» диканин пошел малиновыми пятнами. «Это же запрещено. Мечтатели опасны, и они вне закона». «Чем опасны-то, милые, пушистые?» Не согласился с Геканином Семенович. «Тем, что они подрывают основы экономики всего сектора галактики». «А, понятно. Мешают вам деньги зарабатывать», – не сдавался Гриша. «Поэтому вы их и геноцидите?» «Это не только виденье гикан. Мечтатели Пугзы признаны опасными на заседании пакта, единогласным решением всех раз Они должны быть немедленно уничтожены». «Ага, сейчас. Уже бежим уничтожаторы готовить», — съязвил Григорий. «Если вы отказываетесь выдать или уничтожить Пугзов, то я от имени всего генерального пакта буду вынужден объявить вам войну». «Опа!» — крякнул от неожиданности Егор. «Прямо-таки настоящую войну?» «Да, войну до победного конца». «Погоди, нам надо посовещаться», — сказал Егор и отрубил связь. «Чего будем делать?» «Полномасштабную войну с пактом мы не потянем», — озвучил очевидное Семенович. «Неа, никак не потянем. Но и парней на растерзание отдавать нельзя. Никак нельзя». «Значит, будем изворачиваться? диканин не улетает. Ждет. Боюсь, на этот раз извернуться не получится». Егор пришел к поселению Пугзов мрачнее тучи. Умелые механики организовали на поверхности что-то вроде дверного звонка. Установили столбик с кнопкой. Егор нажал на нее и уселся на песок. Через мгновение перед ним открылся люк, из которого высунулся Пугз. «Привет, рыжик «Боюсь я с очень плохими новостями. Собирайтесь, нам надо лететь». В мрачном расположении духа Егор пребывал и, вернувшись в ЦОП, он вызвал Геканина. «Сейчас с поверхности планеты стартует один из наших добывающих комбайнов. Мы специально выбрали самый изношенный. Управляющая аппаратура на нем уничтожена». Связался с кораблем Геканина Егор. «А зачем ты мне об этом сообщаешь?» Ты же хотел смерти пугзам. Ну вот, они твои. Курс у корабля прямолинейный, промахнуться нереально. счетов нет, оружия нет. Егор хотел поставить диканина перед проблемой выбора. Дать ему почувствовать себя палачом. Одно дело требовать смерти кого-либо, а совсем другое — самолично нажать на гашетку и знать, что при этом убиваешь десять разумных, не сделавших тебе лично ничего плохого существ. Однако, как оказалось, Деканину было не свойственно бороться с собственной совестью. Из его корабля выскочила пушка. Выстрел. Тонкий, как игла луч, пронзил Ниву, едва успевшую покинуть атмосферу Виктории-1. Лучик был тонкий, да непростой. Комбайн вспыхнул, как бенгальский огонь. Внешняя обшивка сгорела за секунду. Я проверил сканером, в корабле действительно находились 10 пугзов. Благодарю вас, мои наилюбимейшие клиенты, что не попытались меня обмануть. У вас еще остались какие-нибудь вопросы или пожелания? «Нет», — ответил Егор. «Тогда до следующих встреч», — попрощался Гиканин. Егор сидел в кресле как литой, без движения, ровно до того момента, пока торговец не ушел в прыжок. Увидев на радаре свет от Т-перехода, он резко начал переключать каналы связи. «Киров, отбой тревоги!» «Есть!» — ответил капитан линейного крейсера. Все это время Киров держал Геканина на мушке. Корабль у торговца непростой, но тягаться с главным калибром монструозного крейсера его посудина бы не смогла. Если бы Геканин что-то заподозрил, рейлганы бы мигом разнесли ее на молекулы. Все прошло по плану. Семенович связался с ЦОП из терянских подземных ангаров. Оттуда стартовала отправленная на заклание Нива. Более чем. Наш ушлый друг будет считать, что уничтожил угрозу экономики Атау собственными руками. Связь с Семеновичем шла по видео, и Егор видел крутящихся у ног друга терян и пугзов. Последние справились с супернеординарной задачей в предельно сжатые сроки. Они смогли, используя лишь то, что было под рукой в ангарах, детали кораблей и всякий хлам, шустро создать роботов, которые в лучах сканеров выглядели их точнейшими копиями. Но испытания проводить было некогда, поэтому Киров оставался запасным вариантом. Очень опасным, надо заметить, ведь неизвестно, какой метод связи используют вездесущие дикане и что торговец успел передать своим собратьям. Но Егор продумал и тот вариант развития событий, в который в Викторию бы заявились торговцы, желающие узнать, куда запропастился их представитель. Он собирался инсценировать столкновение корабля с кометой. Поблизости как раз одна моталась. По траектории ее движения можно было раскидать обломки от торгового корабля и создать видимость аварии. Возможность возникновения такой аварии один к миллиону. Но хоть что-то земляне гиканам должны были предъявить. Егор стал свидетелем трогательной сцены. Пугзы облепили плечи Семеновича, а Рыжик так вообще влез к нему на макушку, а оттуда на лоб. «Мы ваши вечные должники! Вы уже два раза спасли нас, рискуя своими жизнями! Что мы должны сделать, чтобы вернуть вам наш великий долг?» Семенович снял Рыжика с лба и положил на ладонь, держа перед лицом. Запомни, вы теперь одни из нас. Ваши беды, наши беды. Знаешь, как мы с вами поступили? Как? По совести. И отдать вы долг сможете только одним способом, поступая по совести с нами и с остальными гражданами ГССР. А по совести это как? По совести. Если говорить просто, то делай людям то, что хочешь, чтобы они делали для тебя. Мы вас спасли? «Хорошо, в следующий раз вы протянете руку помощи мне или вон мешане». «У нас нет рук», – с сожалением признался Рыжик. «Это образно. Что есть, то и протянешь. Последнюю меру ресурсов, крайний баллон с кислородом, пасту белковую пополам поделишь. Ты на карту глянь, кто мы по сравнению с теми же пугзами или сопруками. Пылинка. Пока максимальное увеличение не поставишь, не увидишь». И выстоять мы можем, только держась вместе, одним с троем». слушали не только Пугзы, но и окружающие его теряне. Егор от трансляции отключился, считая, что утопические речи и нравоучения – это неплохо. Но рано или поздно нехитрая утопическая идеология Семеновича работать перестанет, и ГССР, набранный из разношерстных рас Атау, столкнется с внутренними противоречиями. Но от внешних врагов они и на этот раз смогли отбиться. А это значит что? Что у них есть время для трудового подвига, способного поднять обороноспособность ГССР на новый уровень. Ревсовет в связи с чрезвычайным происшествием на сегодня постановил всем гражданам отдыхать. Ну, а на следующий день, ровно в 9.00, Виктория вся забурлила от трудов праведных. Первым достижением обрадовали ласточки. Одна из них обнаружила воткнувшийся в астероид самородок Фитуция, который водворили в экранированный тайник в пустыне. Его местонахождение было известно только Егору, Григорию и Михаилу. Рыжик еще на испытательном сроке и в ревсовет пока не вошел. После долгих и жарких споров решили, что свою первую рабочую смену пугзы оттарабанят все-таки на Кирове. И как бы Егору не хотелось направить их таланты в мирное русло, но для внезапно прилетевших с инспекцией сопруков или явившихся с новым наглым требованием гекан, нужна была качественная ответка. И Киров после тотальной модернизации мог ее дать. Товарищ нарком при виде этой модернизации присутствовал лично и от него поступали только восторженные доклады. Шутка ли? Рыжик со своей командой смог поднять уровень счетов на 12%. Правда, ухлопав на это кучу добытых за день ресурсов. «Нам надо обязательно придумать, как переманить к нам побольше пугзов». Семенович в эфире захлебывался от восторга, описывая работу пугзов сидящему в ЦОП Егору. «Угу, как только заявим о великом переселении народов, нас и загасят». На пульте вдруг замигал индикатор. Егор после секундного ступора понял, что он обозначает, и заорал в микрофон. «Гриша! Семенович! Что случилось? Ты живой? Ты чего так орешь?» Спокойно ответил Семенович. Сработало оповещение о загрузке личности в комнате клонирования. «И чего?» — не понял серьезности момента Григорий. «Я думал, ты погиб. Я на мостике Кирова. Если бы я погиб, то тут такой бум бы был!» «Ты бы точно не проглядел! Погоди! У нас же теряне и пугзы тоже к нему привязаны! Рыжик, Мишаня, проведите перекличку! Кто-то из ваших погиб?» Перекличку провели оперативно, безвременно умерших обнаружено не было. Все живы, все на своих местах. «И что у нас тогда из капсулы клонирования лезет?» Подскочил в кресле Егор и бросился к выходу. «Излучатель! Обязательно захвати с собой излучатель!» прокричал ему вслед Григорий. Егор последовал его совету и захватил с собой пистолет. Когда он зашел на станцию клонирования, капсула уже шуровала вовсю. Пиликали сигнализаторы, огоньки цветные бегали по ее панели. Филимонович уселся на пол напротив неё и начал ждать результатов, не выпуская оружия из руки. Может, подлые империалисты затеяли новую пакость, и из капсулы вылетит неведомое чудище, которое снесет базу землян до фундамента? Крышка капсулы откинулась. Егор вскинул пистолет. Но стрелять не стал. Кто же в своем уме будет стрелять в симпатичную девушку? К тому же абсолютно нагую».